Глава двадцать первая Гостеприимный хозяин Прежде чем отключиться, нарост услышал рев двигателя и свист покрышек. Нечто большое мчалось прямо на них. Он повернул голову в ту сторону и увидел большой серый внедорожник, как две капли воды, похожий на ровер Саргуса. Многотонная машина лишь чудом не переехала Капрала, пролетев над ним. Как в замедленном кадре, десантник увидел вращающуюся раздатку и трассы шлангов на днище автомобиля. Через доли секунды андроида, стоявшего над ним, насадила на кенгурятник и протащила вплоть до изрешеченного пулями автомобиля, который стоял метрах в двадцати от них. Прозвучал громкий удар металла об металл, и дикий скрежет. Двигатель заревел еще сильнее, заставляя ровер буксовать на месте, впечатывая помятого робота востов легковушки. Затем обороты спали, включилась задняя передача, и внедорожник вернулся к неподвижно лежавшему мужчине. Дверь над ним с хрустом открылась, и оттуда свесился вихрастый паренек с очумевшими глазами. «Рост, хватай руку!» Из последних сил капрал подтянулся вперед и схватился за тонкую ладонь. Каким-то чудом и путем неимоверных усилий Жан сумел затащить десантника в салон, после чего запер двери и дал по газам. В окне мелькали деревья, красный туман застилал глаза. Рос терял сознание. И пока этого не произошло, он решил сделать единственное для их спасения, на что был способен в данный момент. «Они нас видят. С неба и из камер. Надо спрятать машину». «Знаю, друг, ты только держись!» — выкрикнул паренек, следя за дорогой. «Потерпи немного, и мы залечим твои раны!» Увы, человеческое тело оказалось намного слабее синтетического. Поэтому... «Так а ты играл в бога, я созвонился со своими друзьями и нашел нам укрытие. Едем туда!» Парень обернулся, но глаза Капрала уже смыкались. «Эй, только не отключайся! Рост!» Несмотря на все его уговоры, Капрал в итоге все равно провалился в беспамятство и на некоторое время выпал из этой реальности. А когда он, наконец, очнулся, увиденное немного насторожило роста. Десантник лежал на чистой постели и смотрел в окно. До него доносилось щебетание птах и далекие звуки автострады. Приподнявшись в кровати, он ощутил резкую боль в боку. Скинув одеяло, Увидел, что на теле появилась повязка, как и на плече. Значит, Жанну все-таки удалось найти укрытие. Только где они сейчас находятся? Не слишком ли близко к месту кровавой заварухи с андроидами? Нужно было срочно это выяснить. Испытывая непередаваемые болевые ощущения, Рост кое-как встал и посмотрел в окно. Типичный пейзаж с картинки об утопической жизни фермеров. Низенькие заборчики, упитанные коровы, красный трактор, застывший возле амбара. Просто сказка какая-то. Надо бы познакомиться с гостеприимными хозяевами. Десантник обошел кровать и уперся в закрытую дверь, которая мягко отворилась. Небольшой коридор и лестница. Тишина. Весьма напрягающая тишина. Тишина. На всякий случай Капрал набросил на себя защитное поле и вдруг ощутил, как боль от ранений начала отступать. И тут стоило ударить себя по лбу и сказать легендарное «Эврика». Буквально через минуту его самочувствие пришло в норму. И Рост мог снова бегать, прыгать, бить морду врагам, как раньше. Видимо, Тор-энергия или нечто, что давало ему суперсилы, одновременно лечило его при использовании щита. Окрыленный этим знанием, десантник спустился на первый этаж и проверил все комнаты. Никого не было дома. На кухне тем временем запищала духовка и тем самым чуть не спровоцировала капрала уничтожить ее от неожиданности. Внутри запекался гусь. Запах стоял отменный. Послышались голоса, доносящиеся откуда-то снизу. Скрипнула дверь, и Рост понял, что люди поднимались из подвала. Вскоре на кухню пришел Жан, что-то активно обсуждающий с пузатым бюргером с затылочным имплантатом на седой голове. Они оба с удивлением уставились на Капрала, после чего пожилой мужчина радушно улыбнулся и произнес. «Рад видеть вас, в добром здравии. Присаживайтесь за стол, господин...» «Рост», — кивнул Капрал, последовав его приглашению. «А как зовут гостеприимного хозяина этого славного дома?» «Это Гюнтер», — откликнулся Жан. «Добрейший «Да души человек! Приютил нас и подлатал тебя!» Мужчина заулыбался в усы. «Вижу, вы чувствуете себя намного лучше. Майя, можешь накрывать на стол!» Из коридора послышался шуршащий звук, и вскоре на кухню заехал андроид на колесной платформе. Сверху же это была имитация девушки-служанки, одетая в черный фартук поверх белой рубашки. «Сию минуту, хозяин», — пропищала она, метнувшись к микроволновке. Жена строго-настрого запретила покупать полноценного андроида-служанку. Хитро улыбнулся Гюнтер. «С ногами, то есть. Боится, что в какой-нибудь день я захочу посмотреть, что у нее под юбкой. Глупенькая Агнесса». «Ревнует, значит, любит», — пожал плечами рост, наблюдая за тем, как проворно девушка-андроид сервирует стол. «А что, их сейчас делают как живые?» «Именно так», — кивнул Гюнтер. «Теплая кожа, мягкие сиськи. И от Майя делает отличный. Только моей благоверной ни слова. Это будет наш секрет». Десантник с недоумением посмотрел на Жана, но тут лишь пожал плечами. «А где ваша жена?» «Уехала за покупками». Лицо Гюнтера вдруг стало серьезным. «На сутки. В связи с вашим срочным приездом. Для нее так будет безопаснее». Рос напрягся. «Жан посвятил вас о нашей проблеме?» «Конечно». «Иначе я бы не укрывал сейчас у себя дома самого опасного и разыскиваемого преступника на земле». Прежде чем приступить к трапезе, Рост решил уточнить несколько моментов. «Э, «Во-первых, что с погоней?» «Спрашиваете, нужно ли вам бежать сейчас, или все-таки можно попробовать этого великолепного гуся?» «Спокойным тоном ответил Гюнтер». Отвечаю, да, можно никуда не торопиться, вы в безопасности. Но как? Повсюду слежка и... Это уже второй вопрос. Кто я такой? К вашему сведению, один из владельцев этих земель, а по совместительству человек, помогающий людям, за отдельную плату, конечно, перевести груз через границу или проехать самим. Документы, транспорт и безопасный коридор — это все ко мне. Жан тут же вклинился в диалог. «Мне сказали заехать в тоннель. Там ждала машина. Мы перегрузили тебя в нее и поехали дальше на новой тачке, а старую бросили». «А потом еще раз сменили транспорт», — кивнул хозяин дома. «Для подстраховки. В вашем случае ставки крайне высоки, как и плата». «Мы согласны на все», — кивнул Жан, заставив Капрала возмутиться. «Что ты им наобещал, пацан?» Юноша опустил взгляд и покраснел. Вместо него ответил Гюнтер. «Детали не знаю, но за вас обоих мне заплатили 150 миллионов. Это в 15 раз больше, чем мои обычные заказы». Капрал лишь присвистнул. «И кто эти наши благодетели?» «Мои знакомые», — подмигнув, ответил Жан. «Точнее, мой брат». «С каждым разом ты удивляешь меня все больше и больше», — ответил Рост. «Родной брат? Сауриса?» «Это долгая история. Расскажу как-нибудь в другой раз». Рост сурово посмотрел на него, но потом вздохнул и покачал головой, смирившись с отказом. «Кстати, забыл поблагодарить. Ты снова меня спас?» «От спасателя слышу», — хохотнул паренек. «Короче говоря, Гюнтер поможет нам скрытно доехать до города и расположиться там, в конспиративной квартире». «Кельн?» «Верно», — подтвердил Гюнтер. «Там с вами встретятся ваши друзья». «Никогда бы не подумал, что у меня вдруг появится столько друзей». «Чего они хотят, Жан? Ты все им рассказал обо мне?» Тот снова стушевался. «Я должен был убедить их и показал видеозапись того, что ты там вытворял на дороге. Прости». Рост поднялся со своего места и, обойдя стол, встал перед раскрасневшимся Жаном. Было видно, что тот место себе не находил под тяжелым взглядом капрала. вместо нравоучения десантник протянул ему руку я в долгу у тебя спасибо за все друг бельгиид широко улыбнулся и вдруг подпрыгнул на месте чтобы обнять роста все это прекрасно но может быть вы все таки уважьте хозяина стола и попробуйте нашу еду моя очень старалась девушка андроид кротко улыбнулась и поклонилась показав всем присутствующий свой внушительный бюст в разрезе платья. «Конечно, конечно. А наливать что будете?» «Самое дорогое вино для дорогих гостей», — улыбнулся Гюнтер, кивнув служанке. Послышалось жужжание платформы, и андроид открыл одну из тумбочек, достав оттуда бутылку. Отточенным движением откупорила ее и быстро разлила в бокалы, которые проворно расставила гостям и хозяину дома. «За встречу!» Зазвенели бокалы. Вечер удался на славу. Гентер встретил их в зале ранним утром следующего дня, подкатив гостям чемодан на колесиках. Открыв его, он вытащил несколько предметов, которые должны были помочь беглецам добраться до пункта назначения. «Это маска ангела», — пояснил он, выдав им по пакетику с бесцветным желе. «Втираешь в кожу на лице, и его перекашивает так, что мать родная не узнает, как и система распознавания лиц». «Осталось только глаза поменять», — добавил Капрал, приняв подарок. «Иначе все это будет напрасно». «А линзы на что?» — сказал мужчина. доставая продолговатые пластиковые коробочки. Бьются любыми сканерами и выдают в системе зеленый свет. Это слепки с радужных оболочек верных нам людей, которые заменили глаза на импланты. — Мы работаем с профи, Рост, — добавил Жан. — Можешь на него положиться. — Против нас тоже работают профи, и вы даже не представляете, какие. — ответил Капрал, вспомнив Тау. «Не волнуйтесь, все пройдет по плану. Вы измените внешность, пройдете по подземному тоннелю до нейтральной зоны и оттуда вызовите такси. И спокойно поедете в центр». «А чип паспорта?» «Я их сделаю после того, как вы измените лица. Сфотографируемся и оформимся. Все как в паспортном бюро, только намного быстрее и без лишней бумажной волокиты». «И насколько хватит действия маски?» — решил уточнить Жан. «Я не хочу остаться уродом надолго». Гюнтер не выдержал и расхохотался. «Восемь часов. Ни больше, ни меньше. И вы снова вернете свои лица». «За дело». Кивнул Капрал, и они начали заниматься сборами. В перерывах между выбором одежды из бесконечно длинных стеллажей установленных в подвале Гюнтера, гости завтракали с трепней Май, которая, к слову, все время сопровождала их и помогала со сборами. Рост еще вчера спросил у хозяина робота, выключена ли она от сети. Любые, невзначай отправленные пакеты данных, включая аудио и видео, могли привести к ним хитроумного Тау. Но Гюнтер сразу успокоил десантника, сказав, что после покупки перепрошил андроида и демонтировал модуль связи. Кому, как не ему, было лучше знать о собственной безопасности. Использовать маску Ангела оказалось крайне болезненно. И не мудрено, ведь она буквально выворачивала наизнанку лица несчастных Жана и Роста. В это же время Капрал дал себе зарок до последнего не пользоваться щитом, чтобы регенерация в самый неподходящий момент не вернула ему настоящий облик. Примерно через час они уже шли по темным подвальным коридорам, ведущим из особняка Гюнтера. Впереди была дорога до Кёльна, где, по информации Жана, их уже ждали друзья. И Капралу очень хотелось узнать, какую цену они попросят за оказанную услугу.